Глава 9. Сталинский коньяк В прежний свой дом Шолоховы уже едва вмещались. Приезд гостей вовсе подрывал быт. Летом 1934 года затеяли стройку нового дома с писательским кабинетом на втором этаже. К зиме работы приостановили до следующего года. Михаил Шолохов и его жена Мария собрались в путешествие в Европу на целый месяц. Ей 32, ему 29. Дочке Светлане 8 лет, сыну Саше 4. Оставили детей и хозяйство на родню. Родни было предостаточно. Шолоховская мать, тесть и Громославские, три Марусины сестры, Лидия, Полина, Анна, жившие в станице Вершинской. Не считая поездок в Москву, это был первый их совместный выезд. Неслыханное дело творилось, когда это казачки добирались до Парижа. Казаки, да, случалось, а бабам и мечтать не приходилось – Никому не сказали, что Маруся-то снова беременна три месяца уже. Родня поездку в таком состоянии не одобрила бы. То самолеты, то поезда, а как станет нехорошо в пути. Но Маруся решила, беременные бабы пока не прихватят в поле ходили на работы, а тут поезда тоже мне. Тошнота прошла и ладно, а живота все равно не видно». Писательские, равно как и любые другие передвижения за пределы страны, давно уже стали в СССР делом жестко нормируемым. Бежали тогда не только из страны Советов, но и в нее прочь от преследований. Половина Европы управлялась фашистскими или полуфашистскими режимами. Все друг друга подозревали, и не без оснований. Одни в сочувствии к коммунистам, другие в сочувствии к фашистам. Шолохов, согласно правилам, написал специальное обращение на ЦК ВКПБ, «Так и так, прошу разрешить мне выехать на месяц за границу для посещения скандинавских стран Англии и Франции с выдачей необходимой валюты». По этому вопросу традиционно прошло голосование в Политбюро. Сталин, Ворошилов, Каганович, Куйбышев, Жданов, Микоян все проголосовали «за». И вот сборы. И волнение Марии Петровны, и привычные шелоховские шутки и розыгрыши, и, может быть, в какой-то момент неожиданные слезы жены – Ее можно понять, там их будут фотографировать, там все на них будут смотреть, надо же выглядеть, надо соответствовать. И, наконец, дорога 23 ноября 1934 года тронулись в путь. Сначала прибыли в Швецию, Шолохов полюбит эту страну. Первая книга «Тихого дона» вышла в Швеции в 30 году под названием «Тихо течет дон» в стокгольмском издательстве «Тиден», тиражом 3000 экземпляров. Через год вышла вторая книга. Пресса была смешанной, от восторженной, роман о «Казаках», до ругательной, жертва тенденциозного творчества, искусство гибнет, когда его взбадривают партийной программой. Тем не менее, уже в 30-м первую книгу романа переиздали пять раз, а вторую на следующий год четыре раза. В 34-м году шведская пресса «Стокгольмс Тиднинген» констатировала. Этот великий писатель Новой России достиг у нас наибольшей популярности. Его роман вышел здесь огромными тиражами. У себя дома Шолохов стоит сразу после Горького. Тогда же в Швеции вышла третья книга Тихого Дона и первая поднятой целины, и Шолохов стал там полноценной литературной звездой. Теперь его имя сходило со страниц газет. Шведский поэт Йоханнес Этфельд писал о шолоховской спонтанно-гениальной радости повествования. Литератор Стиг Альгрен подмечал, «Шолохов вдохновил нашего писателя Ивара Лу Юхансона написать роман «Спокойной ночи, земля» и вдохновит здесь еще многих. Чрезвычайно редко встречаются книги с таким огромным регистром». Его приезда ждали. Было много званых обедов и торжественных мероприятий. На месте Шолохова и тут же поспешили бы смотреть на Королевскую оперу в Стокгольме, Риддерхольмскую церковь XIII века, дворец Аксеншорны, но он в первый же день попросил свозить его в сельские районы, чтобы разузнать, как здесь устроена крестьянская жизнь. Рассказывал потом. «В смысле рентабельности земледельческие хозяйства там на отличном уровне. Почему?» При посещении ряда хозяйств я видел цементированные полы в конюшнях и коровниках. Там используется буквально все. Моча коров и лошадей стекает по желобу в специальный чан, затем идет на удобрение. Вот что его взволновало в поездке первым делом. В родной Вешинской навоз пропадает. Хотя не только этим он интересовался. Шолохов был неплохо ознакомлен с местными литературными величинами. Он читал «Сельму лагерлев», первую писательницу, получившую в 1909 году Нобелевскую премию. Полное собрание ее сочинений в 12 томах было издано в России еще до революции. Знал Юхана Стриндберга, другого шведского писателя, социалиста и эзотерика, тоже популярного в дореволюционной России. И, наконец, ценил норвежца Кнута Гамсуна, в начале века имевшего колоссальный успех. Его много переводили на русский, два собрания сочинений его вышло подряд – в 1909 и 1910 годах в 1920 Гамсун тоже получил Нобелевскую премию. Влияние этих трех скандинавов на русскую словесность Серебряного века было очень заметным, и в самом факте, что Шолохов ориентировался в их творчестве, ничего удивительного нет. В конце концов, он тоже из Серебряного века родом. В советском посольстве была организована встреча Шолоховых с Александрой Михайловной «Калантай», видной революционеркой из дворянского рода, тоже не чуждой литературной деятельности. Ее отец – генерал Михаил Дамонтович, поэт Игорь Северянин – троюродный брат. 62-летняя, все еще крайне активная и деятельная Калантай говорила минимум на 10 языках, в том числе на шведском. Была известна как близкая сподвижница Ленина, теоретик свободной любви и сердцеедка, из-за которой стрелялись мужчины. Во время гражданской она возглавляла на Украине политический отдел Первой Заднепровской советской дивизии, а затем наркомат агитации и пропаганды Крымской Советской Республики. С 22-го на дипломатической работе, с 30-го – постоянный поверенный и посол в Швеции. Будь Калантай помоложе, быть может, это знакомство оставило бы чуть более заметный след в шолоховской судьбе. Но сейчас речь шла сугубо о литературно-политической повестке – обсудили планы на поездку, коллективизацию, ее отображение в советской прозе и расстались. Для Шолохова она была еще одним представителем советской партийной элиты. Любопытно, конечно, но в меру. Он практически все руководство страны теперь знал лично и удивляться подобным знакомствам отвык. Помимо отмеченного Шолоховым разумного обустройства конюшен и коровников, он не без помощи «Калантай», увидел и другие стороны шведской жизни, о чем расскажет уже дома советским журналистам. Крестьяне в Швеции, как правило, своих наделов не имели, посев производили на государственной земле, за что всю жизнь десятилетиями платили крупную арендную плату, поэтому в середняки пробивались очень немногие. Образование в стране было крайне дорогим и обходилось в 10 тысяч крон, при том, что доход бедняцкого хозяйства не превышал тысячи крон в год. О государственных стипендиях там и не слышали. Было и нам чем гордиться на фоне ухоженной Швеции. В конце декабря 1934 года из Швеции Шолоховы отправились в Данию. На границе их встречала целая делегация. Во главе Мартин Андерсон Некса, 66-летний писатель, один из основателей Коммунистической партии Дании, Шолоховский знакомый. 7 ноября далекого уже 1927 их познакомил Серафимович, провидчески представив Шолухова как новую мировую литературную звезду. В Дании о Шолухове узнали весной 1932-го, когда в издательстве «Гюльдендаль» вышла первая книга «Тихого дона». Реакция прессы была самая восторженная. Главная консервативная газета «Дагенс Нюхетер», стоявшая на антисоветских позициях, 20 апреля констатировала, «Это великолепный этнографический и исторический документ эпохи, гремящий на весь мир». Спустя три дня газета «Экстра Бладет» писала, «С отчаянием спрашиваешь себя, взяв в руки первый том Тихого Дона, разве можно прочесть эти более чем 400 страниц? Когда его прочитаешь до конца, грустишь, что он так мал». Почти все датские газеты писали о дикости русских нравов и беспредельной жестокости революции. Вместе с тем, цитируем газету Берлингске Тиденде» «И любовь, и ненависть, и смятение, и кровопролитие изумляют и потрясают. Быть чувствительным и не быть сентиментальным, так воздействовать и не быть сенсационным искусство. Да, искусство жизни и поэтическое мастерство сияют в романе Шолохова «Он озаренный мастер». Интерес к шолоховскому роману был велик настолько, что в местной прессе выплыла версия о плагиате. Советское посольство в Копенгагене вынуждено было дать официальное пояснение. Датчане весьма скоро успокоились и эту тему закрыли. Статьи о Шолохове в датской прессе исчислялись десятками, когда в марте 1933 вышла вторая книга, а в августе 1934-1933 -е, счет публикаций перевалил за сотню – Тираж Тихого Дона достиг 50 тысяч экземпляров, по датским меркам это был огромный успех. Публицист Отто Линдхерт констатировал, Тихий Дон вошел в дом почти к каждому датчанину. Шолохов пользуется исключительной любовью в Дании. Никто из иностранных писателей не имеет такого авторитета у нас, как он. Романы Шолохова в семьях передаются от старшего поколения следующему как заветные книги. 19 декабря газета «Экстрабладет», разместившая фото Шолухова, писала «Жизнь полна неожиданностей. Вот перед нами сидит в кресле ладный и спокойный романист, который подарил нам тихий и всех волнующий дон. Речь его течет поистине тихо. Чародей слова и образа, потрясающих судеб и сильных страстей находится в Копенгагене и курит свою трубку мира. Он еще совсем молод, 29 лет, скромен, молчалив». 3 января 1935 года Шолохов на встрече с местной культурной общественностью выступил с докладом о советской литературе и, надо сказать, имел успех. Едва ли его можно назвать мастером публичных выступлений, скорее застольных, однако в те времена он бывал порой велеречив и убедителен. Новый год встретили в Копенгагене, из Скандинавии отбыли в Англию и 5 января были там. Выход на английский книжный рынок всегда был для русской литературы сложным. Островная страна. Англичане владели половиной мира, сами создали величайшую литературу и традиционно были уверены, что ни в ком не нуждаются, тем более в большевиках. «Тихий Дон» с 30-го года рассматривали в дюжине лондонских издательств и всякий раз отказывали. Наконец, издательство «Путном» в апреле 34-го выпустила первую и вторую книги романа в одном томе под названием ⁇ И тихо течет дон ⁇ Велико было удивление английских литературных снобов, когда за 4 месяца роман выдержал 10 переизданий, общим тиражом 98 150 экземпляров, при всем том, что книга продавалась за 7,5 шиллинга. Не просто дорого, а очень дорого. Огромная часть читателей просто не смогла себе позволить ее покупку. Все английские издания имели те или иные политически обусловленные купюры и весьма серьезные. Как и в Польше, были вырезаны имя Ленина и все эпизоды с ним связаны. Тем не менее, стало ясно, препоны советской литературе ставят исключительно в силу причин идеологических, что и позволяет сквозь зубы сидеть, что англичанам это все не интересно, а если текст прорывается к людям – выявляется противоположная картина. Еженедельник «Обсервер» в апреле 1934-го писал «Тихий дон – книга, которая возвысилась среди тысячи». Газета Everyman в великой силой напоен Тихий дон Шолохова, его читаешь за поем». Наконец, «Таймс». В изображении жизни, ужасов войны и дикости, страстей и жестокости, личных невзгод и насилий, Шолохов поражает беспощадной прямотой и честностью. Роман прочитал Герберт Уэллс и был восхищен. Газета «Дейли Геральт» назвала Шолохова советским Диккенсом. Диккенс считался не просто главным английским писателем. Каждый его роман порождал настоящий читательский бум. События вокруг выхода «Тихого дона» в английской прессе озадаченно назвали «литературной лихорадкой», И сравнения с Диккенсом еще и поэтому были уместны и понятны. Американский коммунист Мэтт Блайч написал, что подобного успеха в Англии не было ни у одной книги со времен выхода записок о Шерлоке Холмсе. Появлялись и ругательные рецензии, критики кривились по поводу излишнего натурализма и чрезмерной жестокости, но успех романа был настолько очевиден, что это лишь подогревало интерес. Чтобы удовлетворить его, главы из романа с конца мая 1934 начала публиковать лондонская газета «Санди График» с рекламным выносом «Тихий дон. Книга, которая удивила мир». В примечаниях к изданию писали, что роман Шолохова уже превзошел и в популярности, и в количестве рецензий «На западном фронте без перемен» — ремарка. О визите Шолохова написали все крупнейшие английские газеты — в интервью по приезде он сказал, что приехал договориться об издании «Поднятой целины». Слава этого романа уже катилась валом по всей Европе, но и здесь английские издатели не спешили. Встречал и сопровождал Шолохова советский посол в Великобритании Иван Майский, настоящая фамилия Лиховецкий, бывший меньшевик, вступивший в РКПБ в 1920 году и с 1922 года находившийся на дипломатической работе. В Англии он жил до революции иммигрантом и сохранил широкие связи. Вел себя в Лондоне, как вспоминают, свободно и даже независимо. Сталин считал его хорошим дипломатом, но болтливым. Шолохову в любом случае с Майским было любопытно и просто. С этой поры он сам по себе стал послом Советского Союза и главным после Горького, может быть, наряду с Алексеем Толстым, советским литератором, представлявшим страну поэтому встречи и общения на уровне Калантай и Майского были не столько демонстрацией гостеприимства послов, сколько обязательной работой по обеспечению знаменитого писателя всем необходимым. В полпредствия прошла встреча Шолохова с английскими литераторами и журналистами, затем общество культурной связи с СССР в Лондоне устроило большой прием в честь гостя – Зал был переполнен. Шолохов едва успел в промежутках между встречами забежать в местный оружейный магазин, купил оптическую винтовку и отправил почтой в Россию. Все остальное время он тоже пребывал в центре внимания. Едва ли Шолохов наслаждался этим, но и не тушевался. Благо, в силу незнания языка он не должен был поддерживать приличествующие разговоры, а с переводчиком всегда проще. 18 января 1935 года Шолоховы отбыли в Париж. Здесь все прошло по отработанной уже программе, вспышки фотоаппаратов, интервью, прием в его честь в обществе по изучению советской культуры, аплодисменты, улыбки, шампанское. На другой день Шолохов ужинал в компании двух французских классиков 34-летнего Андре Мальро, выпустившего недавно роман «Удел человеческий», принесший ему славу и Ганкуровскую премию, и 51-летнего Жана Ришара Блока, автора романов и пьес, публициста, участника Первой мировой, лейтенанта, получившего три ранения, социалиста, основателя Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов. Они уже были немного знакомы, Мальрой и Блок приезжали в Москву на съезд советских писателей, общались тогда в кулуарах. Вечер в Париже получился на удивление душевным, Образовалась нужная атмосфера, много смеялись. Шолохов зазвал обоих к себе в гости. Расставаясь, обнимались. К тому времени они с женой были в путешествии уже 59 дней, хотя просили у правительства месяц. Поэтому решили программу сократить. В Париже пробыли всего три дня. 28 января Шолохов должен был попасть в Москве на открытие Седьмого Всесоюзного съезда Советов. До Москвы еще три дня пути, и жена поспешила домой. У нее беременность уже стала зримой, а он остался в столице. Весь такой франт, ясноглазый, знаменитый, мог бы привезти полный чемодан газет со статьями про себя, но поленился собирать все это.